Ре диез, ми минор, ключевой знак, фа диез, минус 3 диеза. Ре мажор, ключевые знаки, фа диез, до диез. Ре минор, ключевой знак, си бемоль, минус 2 диеза и плюс один бемоль. Параграф девяносто шестой. Сравнительный обзор натуральных мажора и минора. Сравнение мажора и минора удобно вести на основе одноименных тональностей, так как в них особенно хорошо видны черты их сходства и различия. Натуральный мажор и натуральный минор отличаются друг от друга тем, что их третья, шестая и седьмая ступени отстоят на хроматический полутон друг от друга, из чего и проистекают их различие на три ключевых знака, указанные выше. Остальные четыре ступени, первая, вторая, четвертая и пятая, имеют одинаковое высотное положение. Далее следует иллюстрация номер 224. До мажор. Ноты. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До минор. До, ре, ми, бемоль, фа, соль, ля, бемоль, си, бемоль, до. То есть ми, ля и си в мажоре заменяются на ми, бемоль, ля, бемоль, си, бемоль в миноре. Поэтому из натурального мажора можно получить натуральный одноименный минор, понижая третью, шестую и седьмую ступени на хроматический полутон. Наоборот, из натурального минора можно получить натуральный одноимённый мажор повышением третьей, шестой и седьмой ступеней на хроматический полутон. Дальнейшее сравнение мажора и минора поведём на основе тех же одноимённых тональностей. Мажор, минор. Различия в высоте ступеней. Между натуральным мажором и минором имеется, как сказано выше, Различия в трех ступенях. Третьей, шестой и седьмой. Это различие между мажором и минором является наибольшим. Данное различие прежде всего сказывается в строении их гамм. Смотрите пример 224. Страница 118. Устойчивые звуки. И в мажоре, и в миноре устойчивых звуков три. Первая, третья и пятая ступени. Мажор. Первая и пятая ступени составляют чистую квинту. Нотная иллюстрация номер 225. Ми, соль. Минор. Первая и пятая ступени составляют чистую квинту. Иллюстрация номер 226. Ключевые знаки си бемоль, ми бемоль, ля бемоль. Чистая квинта, до, соль. Мажор. Третья ступень отстоит от первой ступени на большую терцию. Иллюстрация 227. До, ми. Минор. Третья ступень отстоит от первой ступени на малую терцию. Иллюстрация номер 228. До, ми бемоль. Мажор. Вместе устойчивые звуки складываются в мажорное трезвучие. Большая терция плюс малая терция. Иллюстрация 229. До ми соль. Минор. Вместе устойчивые звуки складываются в минорное трезвучие. Малая терция плюс большая терция. Иллюстрация номер 230. До ми соль. Неустойчивые звуки. И в мажоре, и в миноре неустойчивых звуков четыре. Вторая, четвертая, шестая и седьмая ступени. Мажор. Вместе они складываются в малый вводный септаккорд. Минор. Вместе они складываются в септаккорд, звучащий как доминант септаккорд. Мажор. Из них два, седьмая и шестая ступени, образующие тритон,